С е г о д н я ш н е г о дня прошу считать меня недействительным Весьма сомнительным Покапаю, п р о в е р свои предохранители В путеводители, в путеводители По-моему, все в р о т твои Производители, все в р о т По-моему, все в р о т твои дня Прошу считать меня растаможенным И расторможенным А если ты не веришь мне Всего хорошего Всего хорошего с е г о д н я ш е дня прошу считать меня отрицательным Но привлекательным Пока б о ю про три свои обозреватели На белом катере К такой-то материи По-моему, все брут твои рекламодатели Все б р о т по-моему, с е брут твои дня прошу щесчитать меня растаможенным и растороможенным А если ты не веришь мне всего хорошего всего хорошего!